Глава пятнадцатая «Как называлась та красная жижа?» «Надо бы записать, чтобы потом, если снова предложат ее выпить, сочинить себе неотложное дело, подальше от бара». Голова раскалывалась. «Хотя то, что они называли виски, а я адская пойло подать мне еще и того демона, куда пошел, я буквально лизнула на пробу». «Ага, высосала бутыль как тех кроликов. Это называется лизнула?» ворчливо отметил Игорь, не открывая глаз. «Я нервничала, вообще-то, глотнула немного, чтобы пережить тот факт, что Игорь категорически отказывается спать под кроватью. Казалось бы, привычное для него место, а нагло развалился рядом и отказался быть удушенным подушкой, отобрав у меня и небрежно запихнув ее за спину. Собственно, на этом я отношения выяснять закончила и упала спать рядом». Напоследок, помню, была мысль, что один вампир под боком еще ничего. Пусть отвлекает на себя внимание тех, кто постоянно жаждал с нами пообщаться. Но кто же знал, что коварная выпивка так подло поведет себя на утро? Держи, смиловился принц, передавая мне кубок. Апельсиновый сок с добавкой быстро приведет в обычный вид. Хотя даже не знаю, почаще ходи растрепанный. Сразу видно злобную ведьму-вампира, готовую убивать. Может, у мертвей бояться высовываться. Коса на него глянула, но напиток приняла. Еле удержалась, чтобы не высказать то, что очень хотелось. Все равно прочитает. Охранять мысли от Игоря у меня не получалось, чем он бессовестно пользовался. Валяться долго мне не разрешили. Едва дождавшись, пока осушу кубок, выдернули из кровати. И, завернув в одеяло, вылетел в окно, держа меня на руках. Почему он меня вечно таскает, как мягкую игрушку? Я недовольно завозилась в своем коконе и, видимо, слишком резко повернулась. Почему он меня вечно роняет? Прошлого раза мало было. Мой вопль разорвало тихое утро, и, кажется, все от нежити до умерви собрались полюбоваться, как вторая леди Арании, цепляясь за ногу вампира и одеяла, висит над верхушками серебристых елей и отказываясь падать. «Дай руку!» – напряженно сказал Игорь, пытаясь дотянуться в полете до собственной лодыжки, где висела я. «Так спускайся!» – на ель! Мы и так их нехило ободрали. Обидятся, уйдут. Вот радость умертвием будет. Да хоть бы и так. В смысле уйдут? Деревья? Как водятся вараньи. Тут же внизу нашлась толпа советчиков. Хозяйка, помаши ручкой, я картинку на память зарисую. Потом продам за большие деньги. Ваше высочество! мы туточки елку срубим нельзя ну ладно наше дело предложить хозяйка машите крыльями а то рухните нам все деревья поломаете некрасиво я бы им помахала пальцем в неприличном жесте вот только руки заняты держу вампира и одеяла и спина зудит неприятно эльза срочно скидывая одеяло Изменившимся голосом сказал Игорь, прищурившись на меня. «Извращуга! Повелитель извращуг Знает, что у меня под одеялом только я сама и небольшая тряпочка, которую они здесь именуют ночной рубашкой, выданная мне перед сном. Вот варили рубашка так рубашка, ткань плотная, ворот под горло, длина ниже ступней, ширина трех палаток, а то, что мне дали, дрянь вампирская, разлетайка». «Прямо сейчас!» – прошипел Игорь, стряхивая меня с ноги. Взмахнув руками, отпустила его, одеяло, и поняла, что не падаю. «Можешь перестать махать руками», – разрешил супруг, изящно поводя крыльями, повисая в воздухе. «Главное, шевели крыльями». «Замечательно!» – я покосилась за свое плечо. Из меня получилась отличная зубастая нечисть с махалками. Колоносцы Арили будут в восторге. Преподаватели, конечно, часто говорили, что я эксклюзивная, но они даже не представляли себе, насколько. «А почему я не мышь?» – выдвинула я претензию. Больше от шока, конечно. Естественно, мне спокойнее было в собственном облике. Подумаешь, на пару деталей больше стало». «Кто тебя знает? Ты же Октушин, протянул Игорь, рассматривая меня с каким-то научным интересом. «Надо тебя в нашей академии профессорам показать. Может, и выяснят, на что ты еще способна, чтобы сюрпризом не было». Отлетела от этого исследователя подальше и замерла в воздухе, подняв голову. «На востоке справа некроманты начинают обряд». Собственные слова донеслись до меня глухо, как из-под одеяла, зато деревенские услышали очень четко. Хозяюшка, а гляньте вон в тот домик! — окликнул меня застенчиво с земли голос серокрылого подданного, который держался исключительно на кончиках крыльев, пошатываясь. — Моя кровососиха на стойке наварила и убрала. Вам же несложно посмотреть, куда бутылочки припрятала? Получив подзатыльники сразу с трех сторон, умолк и уполз, прикрываясь перьями. По моему телу пробежала крупная дрожь. Крылья предательски сложились, и я рухнула на вовремя подставившего руки Игоря. Похоже, чтобы быть хорошим вампиром, тоже нужно учиться. Постепенно открывающиеся возможности моего изменившегося тела пугали, но одновременно придавали уверенность в себе, Хотя я поторопилась себя похвалить, голова резко и неприятно заболела, перед глазами закружились серебристые ели, которые, как мне показалось, превратились в широкий светлый круг. Портал. Открылся резко, буквально всосав нас с Игорем в пугающую глубину. Единственное, что успели сделать, одновременно изумленно ругнуться. Переход был жестким, нас почти сразу разделило, пару раз ударив о стенки трубы, в которой мы оказались, и на другой стороне принимающая сторона тоже была не слишком дружелюбной. Проморгавшись и подняв голову, встретилась взглядом со знакомым злобненьким взглядом. Варина, неприятно удивилась я, попробовав сесть. Эльза, точно таким же тоном откликнулась сокурсница, нахмурившись. Точно ты. Вообще-то я вызывала демона. Погадать на замужество. А явилась ты. Точное совпадение? Вот криворука. Будь я преподавателем, она бы у меня отрабатывала бы магическое черчение снова и снова. Быстро пробежала взглядом по каменному полу с нарисованными знаками и небрежно нарисованной пентаграммой, в центре которой я сидела. В другой, точно такой же, приходила в себя после перехода Игорь. С распущенными крыльями он действительно походил на демона, которого как-то неловко просить погадать на суженого. Этот нагадает. Проклянет так, что жених окажется долгожителем моста отчаянных душ. «Ошибочка!» В третьем доме пантаграммы ткнула я когтем в непонравившуюся мне руну. Хотя бы правильно списывать с учебника научилась. Тем более запрещенное заклинание. За пределы линий я вышла легко, почти одновременно с Игорем, вставшим позади меня, наполовину укрыв крыльями. И начала понемногу злиться, ежась от холода. «Это теперь меня каждая недоучка сможет выдернуть из любого места, криво слепив пентаграмму?» «Это нас куда занесло?» – поинтересовался Игорь, нервно оглядываясь. «Я его отлично понимала. Само было крайне некомфортно стоять здесь, но место узнала». «Восточное крыло учебного замка», – вздохнула я, кивнув на знакомый инвентарь. Склад сундуков с реквизитом был вообще не самым моим любимым местом, но практические занятия часто начинались именно отсюда. Присев на ближайший гроб, Ларина быстро перелистала старый учебник «Хмуря лоб». «Все сходится, точно, кроме страшной рожи, точно морок натянул» решил спрятаться за симпатичным личиком. Крылья, зубы, точно все при нем. «Помогите! Вампир нападает!» Пока вампир находился в полуоглушенном состоянии от дикого виска, заполнившего небольшую подземную залу, и рефлекторно почти нырнул в самый просторный гроб, если бы не сообразил, что мы его вдвоем быстрее раздавим, чем спрячемся. «Варина!» А окликнула я девушку, которая поперхнулась собственным воплем. «Не верещи, не сожрут!» «А кто, собственно, должен помочь?» Поперхнувшись, сокурсница выдохнула. «Ростик какой-то ритуал проводит, сказал, что я точно понадоблюсь. Точно пока готовит какой-то сюрприз, сказали выйти. Ну, я и решила, пока время есть, погадать на двух демонах». «А явилась ты, и вот это точно крылатая. Я теперь точно невеста вампира? Кошмар! Хотя они же теперь наши партнеры?» «Точно!» И правитель сказал, «Кто тронет вампира, того тоже точно потрогут в пыточной камере». Голову заволокло туманом. Когда взгляд прояснился, передо мной маячили два лица. Рука Ларины беспомощно лежала на груди на обнаженной груди моего мужа. Да она и сама норовила прижаться к нему, впору ему орать, что на него напали. Но нет, стоит гад, как будто так и надо. Хмурится, только проследив за направлением моего взгляда, скинул руку Ларины, как ядовитую смею. Ага, будто сам догадался. «Всегда знала, что ты чокнутая», – прошептала Ларина. Вдруг застыла и начала какой-то бред нести про каких-то некромантов по соседству. «И голос, как из могилы. Что это было?» – спросила я мысленно. Игорь медленно наклонил голову в сторону выхода. «Ты сказала, что они там». Спокойный голос разрезал тишину подвала. Вампир также медленно перевел задумчивый взгляд на меня. «А это я удачно женился». — На оракуле. Проблема с вечно пропадающими куда-то носками, можно сказать, решена. — Может, сначала решим, что делать с некромантами? — спросила я. — А искать, куда твои носки уползли умирать, будешь сам? Толстые кирпичные своды скрадывали звуки, но неприятный шорох, как будто где-то по стенам бегали полчища членистоногих, становились все отчетливее. — Ларина, ты готова к сюрпризу? — раздался знакомый голос за дверью. Сокурсница бросила на меня злорадный взгляд, послала в сторону Игорю улыбку. «У меня тоже есть сюрприз», – радостно сказала она, открывая дверь. «Ты сейчас точно умрешь!» «Надо же!» – еще один оракул неожиданно себя проявил. «От зависти!» – радостно продолжала Ларина, уже обращаясь к Ростику, так как не ты первый догадался подружиться с вампиром, а я за него точно замуж вышла. Судя по виду Ростика, замуж за вампира он не хотел. Медленно моргнул, переведя взгляд с Игоря на меня. Я неуютно поежилась, припомнил, что почти раздета, и что мне постоянно приходилось от него убегать по всей академии. Игорь, не глядя, притянул меня к себе, укрыл крыльями, не говоря ни слова. Знакомое тепло меня немного успокоило. «Сюрприз!» — согласился Ростик. Планировалась одна жертва, будет две. Дурочка и зубастый партнер. Ларина, обернувшись и увидев, что Игорь меня обнимает, ревниво зарычала. «Да, точно лично принесу эту жертву». Ростик медленно ухмыльнулся. «Нет, Ларина, на сиротку Октушин у меня совсем другие планы. В качестве первой жертвы мы планировали взять тебя». От такого сюрприза однокурсница побледнела. Конечно, но все были в курсе, что в подвалах муляжного замка Академии творятся порой таинственные вещи. Выражили ответы на экзамены, делали привороты на незаговоренных студентов. Но что кто-то решил попрактиковать некромантию, это было неприятной новостью и опасной. А за спиной Ростика собирались его приспешники. Видимо, для какого-то мерзкого ритуала было все готово. Нам нужно посмотреть, что именно они делают. Услышала я в голове голос Игоря. Предотвратить то, что происходит, было невозможно. Люди были заговорены, а лишние агрессивные движения Игоря и Ларину бы убили раньше, чем он смог добраться до первого юного некроманта. Всклепывающую Ларину потащили в коридор. Нас окружило трое человек с кольями, и с этим сопровождением мы прошли в соседнюю комнату. Споткнулись о кости, везде разбросанные. Ругнулись на мирскую физиономию Вальбуша Третьего, невозмутимо делающего вид, что он просто портрет. Мурзи на его плече тоже изо всех сил делал нарисованный вид, но иногда срывалась, перебирая лапками. Ростик торжественно зашел на трибуну из костей. «Ведьмы, вампиры и оборотни всегда считали людей низшим сортом», — начал он. «И двести лет назад...» «Мой предок, алхимик, создал эликсир, оживляющий мертвецов, чтобы показать свое величие. Он развел пухлыми руками, демонстрируя объемное тело в балахоне. Ему зааплодировали». Он даже не мог себе представить, что одна капля этого эликсира вызовет столь мощную реакцию, что поразит всех умерших, заставив их подняться из могил. Вампиры и ведьмы были в ужасе, но источник проклятия был от них вскрыт, и тогда они обвинили друг друга в этой эпидемии, закрыли друг от друга границы. Ведьмы и оборотни объединились против вампиров, считая их источником бед. Потомок источника проклятия торжественно поднял наверх склянку со слабо светящейся сиреневым цветом жидкостью. Ее осталось на самом донышке, буквально капелька. «Мой великий предок завещал по капле в несколько лет обновлять проклятие Земли, что моя семья и выполняла, чем и можно объяснить вспышки эпидемии раз в десятилетие». Но тут, видите ли, правители Арании и Арилии решили объединиться, а нам это совсем не нужно. Люди для вампиров корм. Мы просто защищаемся от этих мерзких тварей. Пока вы отбиваетесь от умертвий, не обращайте внимания на людей, заодно уничтожайте друг друга. Мы герои. Героический вопль потряс небольшое помещение. Вальбуш III, закончив конспектировать, кивнул и пропал из рамы. Мурзя напоследок прошипела что-то язвительное, помахав лапками. «Эликсир. Понятно», – негромко сказала я, когда эхо от криков стихло. «Но зачем вам приносить жертвы, когда просто нужно сделать еще отравы по формуле от предка?» Ростик важно кивнул, протянул руку, в которую немедленно подали скрученный свиток, испещеренный символами. «Девицу в жертву, тем более ведьму, приносить даже приятно». «Вампир пойдет следом, а ты, Октушен, прочитаешь формулу и сделаешь еще много эликсира. Этого хватит только на одну волну эпидемии. Это же в твоей семье ведьмы вечно творили какую-то пакость в лаборатории. Ничего для тебя нового, в общем». План понравился всем, кроме назначенных жертвами. И, собственно, голым убил обрысому парню, выглядывающему из угла. По крайней мере, он не аплодировал и точечно рассчитывал угол удара. С коротким лаем психованный чужак выскочил и неуловимым движением оказался возле ростика. «Он жрет формулу!» Взвыл однокурсник, увидев, что у него в руках уныло повисла половинка свитка. Другую, собственно, дожевывал радостный парень. В этом замке, конечно, было много странного, но еще никто так не был доволен, бегая от злобно верещащих студентов без штанов, зато с обрывками пергамента в зубах. Резким движением, повернувшись к преследователям, парень перестал улыбаться и зашипел. Из его рта вырвался клубок знакомого зеленого тумана. «Пушок!» — странно спокойным голосом опознала я Белобрысова. «Малыш вырос, похоже!» Надеюсь, привычки метить все кругом у него не будет, а к штанам как-нибудь приучим.